Все синонимы глагола кричать. У меня появилась привычка чаще ходить и реже ездить, как советовала Луиза, и от этого мне правда делалось лучше. Я ходила быстрым шагом. Мне необходимо было чувствовать, как под пальто бьется сердце. Удивительно, но после пожара вьюга стало бодрее, и то и дело тащило меня в лес. Когда мы проходили перед маяком, она всегда морщила носа от запаха дыма, а у меня всякий раз сердце отзывалось болью. Шарль с помощниками вовсю расчищали пожарище и усердно трудились над тем, чтобы весной всё было уже готово к началу работ. Анна работала в Тайс-Ариет официанткой и советовала клиентам, куда отправиться в путешествие. Она гордилась, что может ими поруководить, и напоминала, что и мне хорошо бы куда-нибудь съездить. Шарль мастерил новые столы для ресторана, и Анна всегда радостно встречала его. Они были счастливы, что у них оказалось столько общих дел. а меня успокаивало, что они будут жить в соседнем с нами доме. С самого дня пожара я не открывала почтовых ящичков. Боясь того, что на этот раз приготовил мне дуэт брат и сестра, я отправилась на поиски сосны номер 15, а в юго бежала по следу. Снег успел немного растаять, и мне пришлось прыгать, чтобы дотянуться до ящика. «Мы знаем, какая ты скромная и уверена, что ты не выполнила предыдущее задание, но это не провал. Ты можешь легко исправить положение». Не нужно кричать никаких фраз, просто крикни один раз от макушки до самого нутра. Планета и галактика предупреждены. Ты имеешь право крикнуть так громко, как захочешь. Анна и Фред. Ну почему им было так надо, чтобы я взорвалась? Наверное, Фридрих помнил о той ночи, когда нашёл меня в ванной. Я сказала ему, что гласить мне помогало. Я оглядела лес и мне захотелось попробовать. Я как следует выпрямилась, твёрдо поставила ноги в снег, раскинула руки. и закричала, так долго и так громко, как могла. Я кричала, думая о матери, о бытенье, о записке отца о пятом этаже больницы. Я кричала о моём разрушенном маяке, обо всём, что не могла описать словами, о той чёрной дыре, что хотела меня поглотить. Это был не мой голос, а животный, звериный крик. Когда я закончила, согнулась пополам, упершись руками в бёдра, меня начало рвать. Я представляла себе, как из моих мыслей и тела извергается гниль. В юга смирно сидела совсем близко, ожидая, когда я приду в себя. Пойдём. На сегодня прогулка закончена. По возвращении домой я думала только об одном: надо хорошенько вымыться, чтобы вместе с водой ушло всё, чего я не хочу в своей жизни.